Глава первая. У кролика в норке. Скучно стало Соне сидеть без дела в саду около старшей сестры. Раза два она заглянула ей в книгу. В книге ни картинок, ни разговоров. Какая радость в книге без картинок и разговоров. День жаркий, душно. Соня совсем раскисла. Ее клонит ко сну. Вздумала было плести венок, да надо встать, нарвать цветов. Встать или не встать, колеблется Соня, как вдруг, откуда ни возьмись, бежит мимо, близехонько от нее, кролик. Шкурка беленькая, глаза розовые. Что кролик пробежал, не диво. Но Соня удивилась, что кролик на бегу пробормотал про себя. «Батюшки, опоздаю!» Когда же кролик достал из кармана в жилете часы, взглянул на них и... И во все лопатки припустился бежать. Соня вскочила на ноги. Чтобы кролики ходили в жилетах при часах? Нет, такой штуки она отроду не видывала и не слыхивала. Так разгорелось у Сони любопытство, что она бросилась за беленьким в погоню полем и нагнала его как раз в пору. Кролик только что шмыгнул в широкое отверстие норки около изгороди. Соня Туда же за ним. Сначала дорога в норку шла прямая. Потом вдруг обрывалась вниз. Да так неожиданно и круто, что Соня не успела опомниться, как уже летела стремглав куда-то, словно в глубокий колодец. Взглянула вниз. Сги не видать. Тогда Соня стала глядеть по сторонам. Видит, по стенам колодца как будто шкафы, книжные полки. На гвоздях кое-где висят атласы, картины. Все ниже, ниже и ниже спускается Соня. Когда же этому будет конец? Любопытно узнать, насколько верст я уже провалилась. Эдак, пожалуй, я скоро окажусь где-нибудь около самого центра Земли. Дай припомню, около четырех тысяч верст, кажется, будет. Соня, видите ли, уже знала кое-что из географии. «Ну, положим», — думает она, — «я и спустилась на четыре тысячи верст, но под каким я градусом широты и долготы? Вот что всего важнее узнать». Соня, надо заметить, не понимала хорошенько смысла широты и долготы, но слова эти сами по себе казались ей такими важными, славными, так тешили ее. «А что, если я провалюсь совсем, насквозь всей земли?» Вот будет смех очутиться с людьми, которые ходят вверх ногами, на голове. Антипатия, кажется, это место называется. Тут Соня стала в тупик. С этим словом она не могла справиться и обрадовалась, что некому было ее подслушать. Впрочем, о названии этой страны можно будет у них там справиться, решила она и стала представлять себе, Как подойдет к кому-нибудь, присядет и спросит. «Скажите, пожалуйста, что это, Новая Зеландия или Австралия?» Соня даже чуть не присела. «Но как тут присядешь на воздухе, летя вниз? Впрочем, лучше не расспрашивать, а то, пожалуй, примут меня за невежду». «Так и быть, не стану расспрашивать. Где-нибудь там у них, да будет написано». Все ниже, ниже и ниже летит Соня. Что делать? Она опять принялась болтать. «Вот хватится меня, Катюша!» — Катюша у нее кошка. «Надеюсь, ее кто-нибудь попоет молоком за чаем. Катюша, милая, хоть бы ты была здесь со мною! Мышей, правда, в воздухе не водится. Ну, поймала бы себе летучую мышь. Ведь простая мышь и летучая, я думаю, почти одно и то же. Не знаю только, едят ли кошки...» летучих мышей. Вот что. Тут Соню стала разбирать дремота. И она то и дело повторяет «Едят ли кошки летучих мышей?» «Едят ли мышей летучие кошки?» «Едят ли кошек летучие мыши?» Соня дремлет, и кажется ей, будто она ходит рукообруку с Катюшей и строго допрашивает ее. «Скажи, Катюшка, признайся, едала ты когда-нибудь летучую мышь? «Смотри, Катюшка, говори правду!» Вдруг стук-стук-хлоп. Соня свалилась на кучу сухих листьев и сучьев. И... «Стой не с места!» Однако она нисколько не ушиблась, и тот час вскочила на ноги. Взглянула вверх темно, посмотрела вперед — опять длинный ход, а по нему бежит, спешит беленький кролик. Не теряя ни минуты, Соня, как вихрь, понеслась за ним вслед, нагнала его на повороте и слышит, говорит беленький, ай-ай-ай, как поздно. Только Соня повернула за угол, глядит, а беленького и след простыл, словно провалился. Соня очутилась одна в длинной низкой зале, сверху освещенной рядом ламп, которые свисали с потолка, по обеим стенам залы множество дверей, все заперты. Соня прошлась по всей зале, толкнулась в каждую дверь, ни одна не отпирается. Она отошла и стала посреди залы. «Что мне теперь делать? Как выйти отсюда?» Грустно думает она. Соня обернулась и натолкнулась на столик. Столик этот о трех ножках. Весь из литого стекла. На нем лежит крохотный золотой ключик и больше ничего. Этим ключиком... «Должно быть, отпирается хоть одна из всех этих дверей», — соображает Соня. Взяла ключик, пошла примерять его ко всем дверям. «Ни к одной не приходится. Как быть?» Соня обошла залу еще раз и набрела на низенькую занавеску, которую сперва не заметила. Откинула занавеску, за ней дверка, вершка в четыре вышины. Она вложила ключ в замок, о, радость, ключ в пору! Отворила дверку, глядит, дверка выводит в коридорчик с мышиную норку. На самом конце коридорчика чудеснейший сад. Соня стала на колени, нагнулась, смотрит и не налюбуется. Как бы она погуляла в этом саду, посидела около фонтана. Но как быть, и головы не просунешь в узенькую дверку, а голову просунешь, плечи застрянут. Когда бы я могла вдвигаться и раздвигаться, как подзорная труба, вот было бы хорошо. Тогда я бы, кажется, справилась. Видя, однако, что нет пользы стоять у дверки, Соня воротилась к столику. Не найдется ли на нем другого ключика? На этот раз оказалась на столике скляночка с ярлыком. На ярлыке крупными, четкими, печатными буквами была надпись выпей меня. Прочесть не мудрено, но взять, да так и выпить, не посмотрев, что пьешь. Нет, не так глупо, Соня. Посмотрю сперва, не написано ли наружное, рассудила она. Соня вспомнила, что когда на склянке написано наружное, то значит яд. И если выпить его слишком много, то может кончиться плохо. На этой склянке, однако, не стояло наружное. И Соня решилась отведать. Отпила. Ничего, вкусно. Отзывается чем-то вроде всякой всячины, будто вишневым вареньем, и яичницей, и ананасом, и жареной индейкой, и леденцом, и сдобными сухарями. Она допила все до капельки. «Что-то теперь будет, пристранное чувство», — говорит Соня. «Да никак я стала уменьшаться. Так и есть». Соня действительно становится меньше да меньше. От нее осталось уже всего вершка четыре. И как обрадовалась она, вздумав, что теперь она ростом как раз подходит к дверке, что выходит в чудесный сад. «Постояла Соня, подождала, не будет ли еще чего, не вдвинется ли еще. Как бы совсем не вдвинуться, — струсила она, — эдак, пожалуй, совсем исчезнешь». Погаснешь, как свечка, — говорит она самой себе. Постояла Соня, видит, перемены нет, и решила, что тот час отправится в сад. Пошла к дверке, а ключик от нее забыла на столике. Вратилась к столику. Что за горе! Никак не достанет с него ключа. Такая стала маленькая. Видит, ключик сквозь стеклянный столик, а добраться до него не может. Что не делала, как не пробовала, не хлопотала по ножкам взобраться на стол, ничего не поделаешь. Скользко. Выбилась из сил бедная девочка, села и горько заплакала. Ну, разревелась. Вдруг спохватилась Соня. Советую тебе сейчас же перестать. Резко и строго унимает она себя. Соня, надо заметить, была вообще мастерица угощать себя не только советами, но иной раз даже и щелчками. Шли ли они ей впрок, другое дело. И теперь она была пустилась в разговор с собою, но тот час бросила, утерла слезы и стала озираться на все стороны. Вдруг видит, под стеклянным столиком лежит хрустальный ящичек. Она открывает его, в нем пирожок. На пирожке красиво выложено из Каринки слова «Съешь меня». «Пожалуй, съем», — решила Соня. «Если вырасту, достану ключ, а стану еще меньше, пролезу под дверь». Что бы ни было, лишь бы выбраться в сад. Соня откусила от пирожка, съела кусочек, и страх ее разбирает. «Что-то будет. Куда иду? Вверх или вниз?» Она подняла руки над головой, щупает, вверх или вниз она уходит. Что за чудеса? Голова на месте, никуда не уходит. Странное, однако, дело, думает Соня. От пирогов, правда, никогда ничего не бывает особенного, но за это время с нею было столько диковинного, что ее словно озадачило и даже несколько обидела, что с нею не делается ничего особенного. Она опять принялась за пирог и дочисто съела его.